серая в яблоках пара. Барон в сопровождении графа прошел длинный ряд комнат, отличавшихся тяжелой роскошью и пышной безвкусицей, и дошел до будуара госпожи Данглар небольшой восьмиугольной комнаты, стены, которые были обтянуты розовым атласом и задрапированы индийской кисеей. Здесь стояли старинные золоченые кресла, обитые старинной порчой, Над дверьми были нарисованы пастушские сцены в манере буше. Две прелестные пастели в форме медальона гармонировали с остальной обстановкой и придавали этой маленькой комнате единственной во всем доме некоторое своеобразие. Правда, ей посчастливилось не попасть в общий план — выработанный Дангларом и его архитектором, одной из самых больших знаменитостей империи, ее убранством занималась сама баронесса и Люсьен де Бре. Поэтому Данглар, большой поклонник старины, как ее понимали во времена директории, относился весьма пренебрежительно к этому кокетливому уголку, где его, впрочем, принимали только с тем условием, чтобы он оправдал свое присутствие, приведя кого-нибудь. Так что на самом деле не Данглар представлял других а наоборот, его принимали лучше или хуже, смотря по тому, насколько наружность гости была приятна или неприятна Буронессе. Госпожа Данглар, красота, которая еще заслуживала того, чтобы о ней говорили, хотя ей было уже 36 лет, сидела за роялем Марк маленьким чудом искусства, между тем, как Люсиен Дебре у рабочего столика перелистывал альбом. Еще до прихода графа Люсьен успел достаточно рассказать о нем Буронессе. Читатели уже знают, какое сильное впечатление произвел Монте-Кристо за завтрак Муальберна и его гостей. И несмотря на то, что Дебрет трудно было чем-нибудь поразить, это впечатление у него еще не изгладилось, что и отразилось на сведениях, сообщенных им Буронессе. Таким образом... Любопытство госпожи Данглара, возбужденное прежними рассказами Морсера и новыми подробностями, услышанными от Люсьена, было доведено до крайности. И рояли альбом были всего лишь светской уловкой, помогающей скрыть подлинные волнения. Вследствие всего этого, баронесса встретила господина Данглара улыбкой, что было у нее не в обычае. Графу в ответ на его поклон был сделан церемонный, но вместе с тем грациозный реверанс. Со своей стороны, Люсьен приветствовал графа как недавнего знакомого, а Данглара — дружески. Баронесса, — сказал Данглар, — разрешите представить вам графа Монте-Кристо, которого усиленно рекомендуют мне мои римские корреспонденты. Я лично могу добавить только одно, но это сразу же сделает его кумиром всех наших прекрасных дам. Он приехал в Париж с намерением пробыть здесь год и за это время истратить шесть миллионов. Это сулит нам целую серию балов, обедов и ужинов. Впрочем, надеюсь, граф не забудет и нас, так же, как и мы его не забудем в случае какого-нибудь маленького торжества в нашем доме. Хотя это представление отдавало грубой листью. Но так редко случается встретить человека приехавшего в Париж с целью истратить в один год княжеское состояние, что госпожа Данглара окинула графа взглядом, не лишенным некоторого интереса. «И вы приехали, граф?» — спросила она. «Вчера утром, баронесса. И приехали, согласно вашей привычке, о которой я уже слышала с того края света? На этот раз всего-навсего из Кадикса. Но вы приехали в самое плохое время года». Летом Париж отвратителен, граф. Нет ни балов, ни раутов, ни праздников. Итальянская опера уехала в Лондон, французская опера «Кочует бог знает где», а французского театра, как вам известно, вообще больше нет. Для развлечений у нас остались только плохонькие скачки на Марсовом поле и в Сатури. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать в скачках? Я буду делать все, что принято в Париже. — сказал Монте-Кристо. — Если мне посчастливится встретить кого-нибудь, кто преподаст мне необходимые знания о французских обычаях, вы любите лошадей? Я провел часть жизни на востоке баронесса, а восточные народы ценят только две вещи на свете — благородство лошадей и женскую красоту. — Вам следовало бы любезности ради назвать женщин первыми. Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выражал желание иметь наставника, который мог бы обучить меня французским обычаям. В эту минуту вошла горничная бронесса Данглар и, подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько слов. Госпожа Данглар побледнела. — Не может быть, — сказала она. — Это истинная правда, сударыня, — возразила горничная. Госпожа Данглар обернулась к мужу. — Неужели это правда? — Что именно? — спросил, видимо, взволнованный Данглар. — То, что мне сказала горничная. — А что она вам сказала? — Она говорит, что когда мой кучер пошел закладывать моих лошадей, их в конюшне не оказалось. Что это значит? Позвольте вас спросить. — Сударыня, — сказал Данглар, — выслушайте меня. — Да, я вас слушаю, сударь, потому что мне любопытно узнать, что вы мне скажете. Пусть эти господа рассудят нас, а я начну с того, что расскажу им все по порядку. Господа, — продолжала баронесса, — у барона Данглара в конюшне стоят десять лошадей. Из этих десяти лошадей две принадлежат мне, дивные лошади, лучшие пары в Париже. Да вы их знаете, добрая, мои серые в яблоках. И вот в тот самый день... Как госпожа де Вильфор просит меня предоставить ей мой выезд, когда я уже обещала ей его на завтра для прогулки в Булонском лесу, эта пара исчезает. Господину Данглару, очевидно, представился случай нажить на них несколько тысяч франков, и он их продал. «Боже, что за отвратительные люди эти торгаши!» «Сударыня», — отвечал Данглар, — «лошади были слишком резвы, ведь этот четырехлетки, я вечно дрожал за вас». «Вы отлично знаете, — сказала баронесса, — что у меня уже месяц служит лучший кучер Парижа, если только его вы не продали вместе с лошадьми. Ой, друг, я вам найду такую же пару, даже еще лучше, если это возможно, но лошадей смирных, спокойных, которые не будут внушать мне такого страха, как эти!» Баронесса с глубоким презрением пожала плечами. Танглар сделал вид, что не заметил этого жеста, задевающего его супружескую честь, и обратился к монте -Кристо. «Право, граф, я сожалею, что не познакомился с вами раньше», — сказал он. «Ведь вы сейчас устраиваетесь?» «Конечно», — сказал граф. «Я бы вам их предложил. Представьте себе, что я продал их за бесценок. Но, как я уже сказал, я рад был избавиться от них. Такие лошади годятся только для молодого человека». — Я вам очень благодарен, — возразил граф. — Я приобрел сегодня довольно сносную пару и недорого. Да вот посмотрите, господин Дебрая, вы, кажется, любитель. В то время, как Дебрая направлялся к окну, Данглар подошел к жене. — Понимаете, — сказал он ей шепотом, — мне предложили за эту пару сумасшедшую цену. Не знаю, кто этот решившийся разориться, безумец, который послал ко мне сегодня своего управляющего, но я нажил на ней шестнадцать тысяч франков. Не сердитесь, я дам вам из них четыре тысячи и две тысячи жени. Госпожа Данглар кинула на мужа уничтожающий взгляд. Господи, боже! воскликнул Добро. Что такое? спросил Баронесса. Нет, я не ошибаюсь, это ваша пара. «Ваши лошади запряжены в карету графа!» «Мои серые в яблоках!» Воскликнула госпожа Данглар, и она подбежала к окну. «В самом деле это они!» — сказала она. Данглар разинул рот. «Не может быть!» — сделанным изумлением сказал Монте-Кристо. «Невероятно!» — пробормотал банкир. Баронесса шепнула два слова Дебре, и тот подошел к Монте-Кристо. Баронесса просит вас сказать, сколько ее муж взял с вас за ее выезд. — Право не знаю, — сказал граф. — Это мой управляющий сделал мне сюрприз, и он, кажется, обошелся мне тысяч в тридцать. Дебре пошел передать этот ответ баронессе. Танглар был так бледен, расстроен, что граф сделал вид, что жалеет его. — Вот видите, — сказал он ему, — до чего женщины неблагодарны. Ваша предупредительность нисколько не тронула баронессу. Неблагодарный не то слово, следовало бы сказать, безумный. Но что поделаешь? Все, что опасно, привлекает. Поверьте, любезный барон, проще всего предоставить им поступать, как им вздумается. Если они разобьют себе голову, им, по крайней мере, придется пенять только на себя. Данглар ничего не ответил. Он предчувствовал, что в недалеком будущем его ждет жестокая сцена. Брови баронессы уже сдвинулись. И, подобно челу Юпитера, громовержца предвещали грозу. Дебре, чувствуя, что она надвигается, сослался на дела и ушел. Монте-Кристо, не желая повредить положению, которое он рассчитывал занять, решил не оставаться. Дольше Отклонился госпожа Данглар и удалился, предоставив барона гневу его жены. Отлично, — думал, уходя Монте-Кристо, — произошло именно то, чего я хотел. Теперь в моей власти восстановить семейный мир я владею за раз сердцем мужа и сердцем жены. Какая удача! Однако, — прибавил он про себя, — я не был представлен мадемуазеля Жени Данглар, с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Чего? Продолжал он со своей обычной улыбкой. «Мы в Париже, и время терпит. Этот нас не уйдет». С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой. Два часа спустя... Госпожа Данглар получила от графа Монте-Кристо очаровательное письмо. Он писал, что, не желая начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать красивую женщину, он умоляет баронессу принять от него обратно лошадей. Они были в той же упряжи, какой она их видела днем. Только в каждую из розеток, надетых на уши, граф велел вставить по алмазу. Данглар тоже получил письмо. Граф просил его позволить Баранасе исполнить этот каприз миллионера и простить ему восточную манеру, с которой он возвращает лошадей. Вечером Монте-Кристо уехал в отель в сопровождении Али. На следующий день, около трех часов дня, вызванный звонком Али, вошел в кабинет графа. Али, — сказал ему граф, — «Ты мне часто говорил, что ловко бросаешь лосо. Али кивнул головой и горделиво выпрямился. «Отлично!» «Так что при помощи лосо ты сумел бы остановить быка?» Али снова кивнул. «И тигра?» Али кивнул. «И льва?» Али сделал жест человека, кидающего лосо и изобразил сдавленные рычания. «Да, я понимаю». — сказал Монте-Кристо. — Ты охотился на львов. Али гордо кивнул головой. — А сумеешь ты остановить взбесившихся лошадей? Али улыбнулся. — Так слушай, — сказал Монте-Кристо. — Скоро мимо нас промчится экипаж с двумя взбесившимися лошадьми, серыми в яблоках, теми самыми, которые у меня были вчера. — Пусть тебя раздавит. Но ты должен остановить экипаж у моих ворот. Али вышел на улицу и провел ворот черту поперек мостовой. Потом вернулся в дом и показал черту графу, следившему за ним глазами. Граф тихонько похлопал его к по плечу. Этим он обычно выражал Али свою благодарность. После этого он, убийц, снова вышел из дому. Уселся на угловой тумбе и закурил трубку. Между тем, как Монте-Кристо ушел к себе, не заботясь больше ни о чем. Однако к пяти часам, когда граф поджидал экипаж, в его поведении стали заметны легкие признаки нетерпения. Он ходил взад и вперед по комнате. Окна, которые выходили на улицу, временами прислушиваясь и подходя к окну, из которого ему был виден Али, выпускавший клубы дыма с размеренностью, указывавший, что нубиец всецело поглощен этим важным занятием. Вдруг послышался отдаленный стук колес, он приближался с быстротой молнии. Потом показалась коляска кучер, который тщетно старался сдержать взмыленных лошадей, мчавшихся бешеным галопом. В коляске сидели молодая женщина и ребенок лет семи. Они тесно прижались друг к другу и от безмерного ужаса потеряли даже способность кричать. Коляска трещала. Наскочи колесо на камень или зацепись за дерево. Она, несомненно, разбилась бы в дребезги. Она неслась посреди мостовой, и со всех сторон раздавались крики ужаса. Тогда Али откладывает в сторону свой чубук Вынимает из кармана лассо, кидает его и тройным кольцом охватывает передние ноги левой лошади. Она тащит его за собой еще несколько шагов. Потом опутанное лассо падает, ломает дышло и мешает той лошади, что осталось на ногах, двинуться дальше. Кучер воспользовался этой задержкой и спрыгнул с козел, но Али уже зажал своими железными пальцами ноздри второй лошади и она, зажав от боли судорожно дергаясь, повалилась рядом с левой. На все это потребовалось не больше времени, чем требуется пули, чтобы попасть в цель. Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы из дома, перед которым все это произошло, успел выскочить мужчина в сопровождении нескольких слуг. Едва кучер распахнул дверцу, как он вынес из коляски даму, которая одной рукой еще цеплялась за подушку, а другой прижимала к груди потерявшего сознание сына. Монте-Кристо понес обоих в гостиную и положил на диван. «Вам больше нечего бояться, сударыня», — сказал он. «Вы спасены?» Женщина пришла в себя и вместо ответа указала ему глазами на сына. Взгляд ее умолял красноречивее всяких слов. В самом деле, ребенок все еще был в обмороке. — Понимаю, сударыня, — сказал граф, осматривая ребенка, — но не беспокойтесь, с ним ничего не случилось, это просто от страха. — Ради Бога! — воскликнула мать. — Может быть, вы только успокаиваете меня? Смотрите, как он бледен, мальчик мой! Эдуард, откликнись! Скорее пошлите за доктором! Я все отдам, чтобы спасти моего сына! Он-то Кристо сделал рукой знак, пытаясь ее успокоить. Затем открыл какой-то ящик, достал инкрустированный золотом флакон из богемского хрусталя, наполненный красной, как кровь, жидкостью, и дал упасть одной капли на губы ребенка. Мальчик все еще бледный, тотчас же открыл глаза. Видя это, мать чуть не обезумела от радости. Да где же я? — воскликнула она. И кому я обязана этим счастьем после такого ужаса? «Вы находитесь в доме человека, который счастлив, что мог избавить вас от горя», — ответил Монте-Кристо. «О, проклятое любопытство!» — сказала дама. «Весь Париж!» — говорила великолепных лошадях госпожи Данглары. «Я была так безумна, что захотела покататься на них». «Как?» — воскликнул граф с виртуозно разыгранным изумлением. «Разве это лошади-баронессы?» «Да, сударь, вы знакомы с ней?» «С госпожой Данглар». Я имею честь быть с ней знакомым, я вдвойне рад, что вы избежали опасности, которые вы подвергались из-за этих лошадей, потому что вы могли бы винить в несчастье меня. Этих лошадей я вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня. — Значит, вы, граф Монте-Кристо, о котором так много говорила Эрмина? — Да, сударыня. — ответил граф. — А меня зовут Элоиза де Вильфор. Граф поклонился с видом человека, которому называют совершенно незнакомое имя. — Как благодарен вам будет господин де Вильфор! — продолжала Элоиза. — Ведь вы спасли нам обоим жизнь, вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый слуга, мы бы оба погибли. Сударыня, мне страшно подумать, какой опасности вы подвергались. Но я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить достойным образом самоотверженность этого человека. Нет, прошу вас, — отвечал Монте-Кристо, — не портите мне, Али, ни похвалами, ни наградами. Я не хочу приучать его к этому. Али мой раб. Спасая вам жизнь, он тем самым служит мне, а служить мне — его долг. Но он рисковал жизнью. — возразила госпожа де Вильфор, подавленная повелительным тоном. — Эту жизнь я ему спас, — отвечал Монте-Кристос, Кристо следовательно, она принадлежит мне. Госпожа де Вильфор замолчала. Может быть, она задумалась о том, почему этот человек с первого же взгляда производил такое сильное впечатление на окружающих. Тем временем граф рассматривал ребенка, которого мать покрывала поцелуями, Он был маленький и хрупкий, с белой кожей, какая бывает у рыжеволосых детей. А между тем его выпуклый лоб закрывали густые черные волосы, не поддающиеся завивке, и, обрамляя его лицо, спускались до плеч, оттеняя живость взгляда, в котором светились затаенная озороватость и капризность. У него был большой рот с тонкими губами, которые только слегка порозовели. Этому... Восьмилетнему ребенку можно было по выражению его лица дать по крайней мере двенадцать лет. Едва придя в себя, он резким движением вырвался из объятий матери и побежал открывать ящичек, из которого граф достал эликсир. Затем, ни у кого не спросясь, как ребенок, привыкший исполнять все свои прихоти, он начал откупривать флаконы, не трогая этого, дружок». Поспешно сказал граф «Некоторые из этих жидкостей опасны не только пить, но даже и нюхать». Госпожа Девельфор побледнела и отвела руку у сына, притянув его к себе, но успокоившись, она все же кинула на ящичек быстрый, но выразительный взгляд на лету, перехваченный графом. В эту минуту вошел Али. Госпожа де Вильфор ласково взглянула на него и еще крепче прижала к себе ребенка. — Эдуард, — сказала она, — посмотри на этого достойного слугу. Он очень храбрый. Он рисковал своей жизнью, чтобы остановить наших взбесившихся лошадей и готовую разбиться коляску. Поблагодари его, если бы не он, нас обоих, вероятно, сейчас уже не было бы в живых. Мальчик надул губы и презрительно отвернулся. — Какой урод! — сказал он. Граф улыбнулся, как будто ребенок поступил именно так, как он этого ожидал. Госпожа де Вильфор пожурила сына, но так мягко, что это вряд ли пришлось бы по вкусу Жан-Жаку Руссо, если бы маленького Эдуарда звали Эмиль. «Видишь, — сказал граф по-арабски Али, — эта дама просит сына поблагодарить тебя за то, что ты спас им жизнь, а ребенок говорит, что ты слишком уродлив». Али повернул свое умное лицо и посмотрел на ребенка, не меняя выражения, но по дрожанию его ноздрей Монте-Кристо понял, что араб обижен до глубины души. «Граф», — сказала госпожа Девильфор, вставая и собираясь идти, — «вы всегда живете в этом доме?» «Нет, сударыня», не — отвечал граф. «Сюда я наезжаю только по временам. Я живу на Ельсейских полях номер 30, но я вижу, что вы совершенно оправились и собираетесь идти». Я уже распорядился, чтобы этих самых лошадей запрягли в мою карету. И Али, этот урод, — сказал он, улыбаясь мальчику, — отвезет вас домой, а ваш кучер останется здесь, чтобы присмотреть за починкой коляски. Как только это будет сделано, одна из моих запряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар. — Но я ни за что не решу съехать на этих лошадях, — сказала госпожа Давильфор. Вы увидите, — отвечал Монте-Кристо, — что в руках Али они станут кроткими, как овечки. Между тем Али подошел к лошадям, которых с большим трудом подняли на ноги. В руках он держал маленькую губку, пропитанную ароматическим уксусом. Он потер ею ноздри и виски, покрытых пены и потом лошадей. Они тотчас же стали громко фыркать и несколько секунд дрожали всем телом. Потом на глазах у собравшейся перед домом густой толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слухами о случившемся, Али велел впрячь лошадей в карету графа, взял в руки вожжи и взобрался на козлы. К великому изумлению всех, кто видел, как эти лошади только что несли с вихрем, ему пришлось усиленно стигать их кнутом, чтобы заставить тронуться с места. И то от этих хваленных серых, совершенно остолбеневших, окаменевших, помертвелых лошадей ему удалось добиться только самой неуверенной и вялой рыси. Госпожа де Вильфор потребовалось около двух часов, чтобы добраться до места Сент-Оноре, где она жила. Как только она вернулась домой и первое волнение в семье утихло, она написала госпоже Данглар следующее письмо. «Дорогая Эрмина, меня и моего сына только что чудесным образом спас от смерти тот самый граф Монте-Кристо, о котором мы столько говорили вчера вечером» и которого я никак не ожидала встретить сегодня. Вчера вы говорили мне о нем с восхищением, над которым я смеялась совсем доступным мне остроумием, но сегодня я нахожу, что ваше восхищение еще слишком мало для оценки человека, внушившего его вам. В ране лаги ваши лошади понесли, и мы, несомненно, разбились бы насмерть о первое встречное дерево или первую тумбу в деревне, как вдруг какой-то араб Негр, нубийц, словом какой-то чернокожий, слуга графа, кажется, по его приказу не остановил мчавшихся лошадей, рискуя собственной жизнью, и поистине чудо, что он уцелел. Тут подоспел граф, отнес нас к себе и вернул моего Эдуарда к жизни. Домой нас доставили в собственной карете графа, вашу коляску вернут вам завтра. Ваши лошади очень ослабели после этого несчастного случая, они точно одурели». Можно подумать, будто они не могут себе простить, что дали человеку усмирить их. Граф поручил мне передать вам, что если они проведут спокойно два дня в конюшне, питаясь только ячменем, то они снова будут в таком же цветущем, то есть устрашающем состоянии, как вчера. До свидания. Я не благодарю вас за прогулку, но все-таки с моей стороны было бы неблагодарностью сердиться на вас за капризы вашей пары, потому что такому капризу я обязана знакомством с графом Монте-Кристо. А этот знатный иностранец представляется мне, даже если забыть о его миллионах, столь любопытной загадкой, что я постараюсь разгадать ее, даже если бы мне для этого пришлось снова прокатиться по Булонскому лесу на ваших лошадях. Эдуард перенес все случившееся с поразительным мужеством. Он, правда, потерял сознание, но до этого ни разу не вскрикнул, а после не пролил ни одной слезинки. Вы мне снова скажете, что меня ослепляет материнская любовь, но в этом хрупком и нежном теле живет железный дух. Валентина шлет сердечный привет вашей милой жени, а я от всего сердца целую вас. Элоиза де Вильфор. Постскриптум. Дайте мне возможность каким-нибудь образом встретиться у вас с этим графом Монте-Кристо. Я непременно хочу его снова увидеть. Между прочим... Мне удалось убедить господина Девильфор отдать ему визит. Я надеюсь, что он сделает это. Вечером отельское происшествие было у всех на устах. Альбер рассказывал о нем своей матери. Шато -Рено в жокей-клубе, Дебре в салоне министра... Даже Боша наказал графу Ване, посвятив ему в своей газете двадцать строчек в отделе происшествий, что сделало благородного чужестранца героем в глазах всех женщин высшего света. Очень многие оставляли свои карточки у госпожи Девильфор, чтобы иметь возможность при случае повторить свой визит и услышать из ее уст подлинный рассказ об этом необычайном событии. Что касается господина Девильфор, то, как писала Элоиза, он надел черный фраг, белые перчатки, нарядив лакеев в самые лучшие ливреи и сел в свой парадный экипаж в тот же вечер, отправившись в дом номер 30 на Елисейских полях.